Эпизод одиннадцатый. Журналистов оттеснило оцепление из охраны. Мы спешно прошли к военному экипажу, который подлетел только для того, чтобы увести нас отсюда, подальше от прессы. Пока мы летели до мануфактуры Севера, в моей голове уже зарождалась легенда для генерала о том, как нам удалось закрыть червоточину. Ясное дело, что про мое настоящее имя там не было ни слова. Но весь акцент делался на уникальном роде Бринеров. Легенда должна была походить на правду, чтобы не пришлось слишком много врать. Ни мне, ни Веренее. Меня высадили прямо перед дверями магазина Трайкурова, а Веренея жила в другом районе города, поэтому экипаж отправился дальше. Я уж понадеялся, что меня наконец-то оставят в покое хотя бы на пару часов, ровно до встречи с генерал-майором Чекалиным. Но нет. «Не считая, что магазин Троекурова вместе с верхними этажами сразу же оцепили охранники, со мной из экипажа вышли двое здоровяков-ефрейторов. Один встал у входа в магазин, а второй отправился внутрь следом за мной». «Это для вашей безопасности, господин Бринер», пояснил он, заметив мой вопросительный взгляд. «И чтоб не сбежал и не болтал лишнего, добавили его цепкие глаза». На самом деле, если бы не куча свидетелей закрытия червоточины, то после больницы я бы уже сидел на допросе. Но мне позволили привести себя в порядок. Хотя военных я отлично понимал и был готов терпеть сопровождение, на их месте я бы поступил так же, а может и пожестче. «Ну, наконец-то, Алексей!» В фае магазина меня встретил беспокойный профессор Тройкуров. «Ох, как же мы волновались!» Он будто не заметил рядом со мной высокого ефрейтора и крепко меня обнял, похлопав по плечу. В появился и его внук Семен, доморощенный сыщик. Держа в руках очередной выпуск газеты с криминальной хроникой, парень смерил меня подозрительным взглядом. «Как ты закрыл червоточину?» — в лоб спросил он. «И почему вообще прыгнул в нее? Никто не прыгнул, а ты прыгнул! И почему именно за этой девушкой?» «Тебя что-то с ней связывает?» «Никаких вопросов до официальных заявлений, господа!» Тут же оборвал его ефрейтор. Семен нахмурился, свернув в трубку журнал с криминальными хрониками. «Семен, мальчик мой!» Возмутился профессор. «Да так правдоподобно, что даже не придраться!» «Умерь свое любопытство!» «Дай Алексею прийти в себя! Он чуть не погиб!» «Мы все узнаем позже после официальных заявлений!» На самом деле, по его глазам я видел, что профессор сам еле держится, чтобы не завалить меня вопросами на ту же тему, но понимал, что мне и слова не дадут сказать, пока я не встречусь с генералом. Одно то, что мне позволили привести себя в порядок и встретиться с родственниками, уже вызывало у профессора благодарность. «Я до сих пор поверить не могу, что ты выбрался», продолжил он, оглядывая мою физиономию. «И выглядишь вполне здоровым». Тут он был прав. На мне не было практически ни царапины. Все вылечили в военном госпитале. «Спасибо, профессор», — поблагодарил я. «Ваш кинжал спас мне жизнь. И не раз. Отличная сталь». «Пользуйся на здоровье, голубчик», — с улыбкой кивнул тот. «Мне бы немного привести себя в порядок. Пройду в свою комнату, если вы не против». «Ну, конечно! О чем речь?» — воскликнул Троекуров. И тут, будто случайно, он заметил Ефрейтора, который сразу же сунулся к лестнице, ведущей на верхний этаж в комнаты. «Господин военный, не хотите чаю?» Профессор перегородил Ефрейтору путь и заулыбался самый радушный из своих улыбок. «Покажите любезность, у нас такая радость! А вдруг это начало новой эпохи? Вы так не думаете? О чем именно Ефрейтор сейчас думал, он, конечно, не сказал. Лишь вежливо отказался от чая, слегка оттеснил профессора и снова двинулся за мной. Такого парня вряд ли можно было сбить с толку. Но тут на лестницу выскочила эсфирь. «Алекс!» Она кинулась по ступеням вниз и повисла на моей шее. «Ты живой! Второй раз живой! Это невероятно! Осколки будущего ничего мне не сказали, как бы я ни спрашивала!» «Я чуть с ума не сошла! По всем каналам про тебя говорили, а на площадь нас не пустили даже близко, а ведь профессор так хотел!» Трайкуров прокашлялся, перебивая откровение эсфирь. Потом он вдруг застонал и приложил ладонь к правой щеке. «Ну что за напасть сегодня? Зуб ноет просто ужас!» «Вы едите слишком много мятного дрожжа, дедушка?» Тут же нашел объяснение наш доморощенный сыщик Семен. Профессор тяжко вздохнул и покосился на эсфирь. Ата схватила меня за руку и уже собралась отправиться со мной наверх. Но ифрейтер попросил не общаться ни с кем наедине до официальных заявлений. Вообще ни с кем, даже с десятилетней сестрой. Я еле отлепил от себя эсфирь, но она все же успела спросить шепотом. «Сбылось мое пророчество про послезавтра? Сбылось же?» «Никаких вопросов до официальных заявлений!» Опять строго произнес ефрейтор. Эсфирь тут же надула губы. «Даже про всякие пустяки вроде пророчества нельзя спрашивать». «Никаких вопросов». «Все, иди», — с улыбкой сказал я девчонке. «И забери свою бусину, я ее чуть не потерял». Я сунул белую горошину в маленькую ладонь эсфирь и накрыл своей ладонью. По моему движению она сразу поняла, что это что-то ценное. Надо отдать должное, Эсфир не растерялась и сделала вид, что это действительно ее бусина. «Ой, моя кругляшка! Ты нашел ее!» — заулыбалась она. «Ты такой замечательный!» Я снова ее обнял. «Может, тебе поесть принести?» — тут же предложила Эсфирь. «Сейчас все будет! Нейзи такое рагу забабахала! Все же в Эгги готовят как боги, этого не отнять!» Счастливая и окрыленная, она сиганула по лестнице вниз так стремительно, что чуть ефрейтора с ног не сшибла. Мне же, наконец, разрешили подняться наверх. Военный отправился за мной, и как только я вошел в комнату, то он сразу же встал у двери. Хорошо хоть снаружи, а не внутри. Оставшись, наконец, без тотального сопровождения, я выдохнул и устало потер лоб, замерев посреди комнаты. Теперь предстояло самое главное — повернуть непростую ситуацию в свою пользу. Через два часа к магазину Троекурова опять подлетели военные экипажи. Сразу несколько, будто сопровождать им предстояло очень важное лицо. Еще бы! Пока военные не выяснят, как я закрыл червоточину, меня будут сопровождать всегда и везде. И пока это был довольно вежливый конвой, несмотря на мой минусовой социальный рейтинг. Интересно, какой рейтинг был у госпожи Ворониной? Явно выше моего. Зато она была из простолюдинов и к голубым кровям имперской аристократии, как Бриннеры, отношения не имела. Пока меня сопровождали к экипажу, я заметил толпы журналистов у магазина. Их оттеснили максимально далеко, но это не помешало особо пронырливым фотографам сделать снимки, как я выхожу из здания. Тем более все эти устройства теперь стали намного меньше размером, чем сто лет назад, и позволяли не таскать за собой треноги. Хотя тут были не только журналисты, но и любопытные граждане. Толпа все собиралась, даже несмотря на оцепление военных. Наверняка профессор Троекуров уже потирал руки, представляя, как такая популярность скажется на прибыли. По пути к экипажу я внимательно оглядел толпу народа и ни разу не услышал фразу «смерть Бриннером». Зато частенько доносилось слово «сенсация». Как же быстро меняется общественное мнение. Буквально за пару часов просмотра новостей. Выглядел я, кстати, вполне пригодно для такого ажиотажа. Для встречи с генералом мне привезли костюм-тройку из дорогой ткани, идеально сидящей по фигуре. «Видимо, портные пошили его за эти часы специально для меня». «Да что там! В магазин Троекурова приехал даже специальный парикмахер, который сделал мне стрижку и уложил мои непривычно белые, небрежно взъерошенные волосы в приличную прическу». И вот, сидя в экипаже и пролетая над Изборском, я снова крутил в голове возможные вопросы генерала и собственные ответы. Внезапно военный дилежанц набрал скорость и сменил направление на юг, за город. Сопровождающие экипажи полетели следом. «Не волнуйтесь, господин Бринер!» Обратился ко мне один из охраны, заметив, как я нахмурился. «Маршрут изменился, встреча пройдет не здесь». «А где именно?» — в лоб спросил я. «Не волнуйтесь!» — повторил ефрейтор. «Мы направляемся к пространственному коридору 52, чтобы посетить один военный объект. Это займет не более получаса». В ту же секунду все окна дилижанса, щелкнув, закрылись ставнями. Теперь из салона нельзя было увидеть, куда именно полетел экипаж. Я уже был готов к тому, что мне придется отбиваться, но этого не понадобилось. Через несколько минут дилижанс приземлился. Это я почувствовал по мягкому толчку. Но окна так и остались закрытыми, и куда именно мы прилетели, оставалось загадкой. Я не стал спрашивать, что значит пространственный коридор, хотя раньше никогда о таком не слышал. Похоже, это было что-то вроде портала, точнее, сеть порталов. Не дурно. В наше время о подобном передвижении даже не мечтали. Когда я вышел из машины, то увидел вокруг себя лишь полумрак ангара для военных дилижанцев. Меня сопроводили к неприметным дверям, потом по коридору и лестнице, затем опять по коридору. Провели через пару аскетичных залов без окон и почти без мебели. Когда мы, наконец, остановились перед входом в еще один зал, оттуда вышла уже другая группа охраны. Именно они и пропустили меня в зал. Уже одного. Там, за большим рабочим столом, сидел тот самый генерал-лейтенант Чекарин. Его нашивки и погоны, да и весь вид не дали в этом усомниться. Это был мужчина невысокий, зато крепкий в плечах. Он курил внушительную трубку, выпуская сиреневый дымок из ноздрей рта. За соседним столом сидел его секретарь с короткой бородкой, худой и бледный. Перед ним стояло устройство с экраном. Бородач активно тыкал в него пальцами, но стоило мне войти, как он поднял взгляд на меня и замер. В его глазах тоже читалось слово «сенсация». А еще вопрос, как этот малохольный Бринер вообще закрыл червоточину? Не водит ли он нас за нас? «Ваше превосходительство», — обратился я к Чекалину. «Алексей Бринер, он не дал мне договорить» поднялся из-за стола и указал на кресло напротив. «Прошу вас, Алексей Петрович, не будем терять времени». «Надо же, Алексей Петрович!» Вежливый напор военных продолжался. В зал тут же принесли поднос с кофейником и чашками. По углам я заметил такие же устройства, какие видел у журналистов во время съемок, только миниатюрные. Значит, велась запись всего, что тут происходило. «Генерал-лейтенант Чекалин Иван Иванович». Представился генерал, пока помощник разливал кофе. «Спасибо, что прибыли, господин Бринер». Когда дань-этикету была отдана, Чекалин уселся на место и, не притронувшись к кофе, сразу приступил к вопросам. «Расскажите, Алексей Петрович, как вам это удалось? Никому в мире не удавалось, а вам удалось. Как вы это сделали?» Он не стал ходить кругами и ничего добавлять, а просто ждал прямого ответа на прямой вопрос. Из его ноздрей порой вырывался сиреневый дымок от трубки, которую он держал в зубах и будто не замечал ее. Я прокашлялся, сделав вид, что рабею перед высоким военным начальником. Как-никак теперь я был подростком, якобы не имевшим дело с высокопоставленными лицами государства. «Мы не закрывали червоточину, ваше превосходительство. Мы с Веренеей Антоновной просто пытались выжить. Когда мы провалились в яму, то не знали, что нас ждет. Понимали только, что нам нужны силы, а у меня не было даже первого ранга гладиатора. Госпожа Воронина помогла мне повысить силы. По решению суда мне нельзя покупать родонит, но в тот момент нам нужно было хоть что-то предпринять. У девушки нашелся с собой родонит, и она отдала его мне». «Весь, три капсулы. Она не знала, что я нарушаю предписание суда». Чекалин поднял руку и сумрачно произнес. «Оставим предписание суда, Алексей Петрович. Обстоятельства чрезвычайные, мы понимаем. Просто расскажите, что вы сделали. Все по порядку». «Но я и рассказал. Конечно, свой вариант событий. Вместо амулета вереней с чистым эфиром и ритуалом отрубания руки...» В моей истории появился обычный родонит. Вместо ордена Феофана и сказания про мертвого князя просто случайный визит в пекарню Мифодия, куда мне не посчастливилось зайти выпить кофе. Я был уверен, что сам Мефодий вряд ли поведал военным про малиновый кекс. Он хоть и был големом, но все же с интеллектом. Получалось так, что я совершенно случайно оказался в пекарне. И в яму прыгнул за случайной девушкой, ведь сначала я точно так же кинулся спасать молодого пекаря. Тут не подкопаешься». Вывод напрашивался один. Я не смог пройти мимо, видя, что кто-то в опасности. На самом деле так и было. Я действительно кинулся спасать этих людей, просто потому, что мог это сделать. Но потом мой рассказ стал настолько интересным, что генерал-лейтенант аж трубку перестал крутить, просто зажав ее в зубах. Именно в тот момент, когда я употребил родонит, продолжал я. Веренее увидела, что мое тело вдруг стало полупрозрачным. Если честно, мы оба напугались. Но потом я вспомнил, что мои предки были сидархами. Видимо, в момент стресса проявилась магия предков. Сейчас это направление запрещено, но в яме мне было уже не до выбора. Я даже не знал, как эта магия работает, но решил попробовать пройти через перегородку вглубь туннеля и у меня получилось. Чекалин, наконец, выдохнул дым из ноздрей. Хм, продолжайте, Алексей Петрович. Дальше я вообще мог наврать все, что угодно, потому что веренее не знала, что я видел внутри червоточины. Никто не видел. Но врать я не стал, лишь кое о чем не договорил. Например, о том, что в коридоре туннеля нашел чистый эфир и неплохо пополнил силы, Пока не время об этом рассказывать. Также не стал упоминать и про сердце силы, которое забрал себе. Оно лежало сейчас в кармане у эсфирь, а на нее можно было положиться. Девчонка не глупая. Чекалин внимательно меня слушал, а его секретарь следил за тем, как машинка с экраном на его столе сама собой печатает и фиксирует все мои слова. Видимо, машинка тоже имела интеллект и преобразовывала услышанное в текст. Технологии меня все больше удивляли. Ну а когда мой рассказ дошел до того, что внутри червоточины я увидел Изборск, то генерал-лейтенант привстал с кресла и сощурился. «Не совсем понял. Повторите, Алексей Петрович, вы... увидели Изборск? Вы уверены?» «Да, ваше превосходительство», — кивнул я. «Мне и самому в тот момент стало жутко». Но я все же продолжил следовать место. Оказалось, что это кусок города, который будто выдернули из бытия. Он застрял вне времени и нашего пространства, будто это другое измерение или вроде того. Курительная трубка чуть не вывалилась изо рта генерал-лейтенанта. Он кашлянул и сел обратно в кресло. «Тяжело так сел, под грузом моего рассказа, в который ему не очень-то хотелось верить». На его месте никто бы не поверил, и оттого рассказ выглядел еще более правдоподобным. Ведь чтобы наговорить такое, нужно быть либо психом, либо действительно это увидеть. С другой стороны, Чекалин мог подумать о том, что молодой Бринер — больной придурок, или стукнулся головой, или сочиняет всякую ересь, чтобы привлечь к себе внимание. Да и подтвердить мои слова было некому. Там были мутанты. «Немного, пара человекоподобных и несколько птиц». Добавил я с совершенно уверенным тоном. Они от чего то мутировали, стали бешеными и набросились на меня, как только почуяли. Мне пришлось их убить. И как только я уничтожил последнего, то червоточина начала рушиться. Я побежал обратно через туннель, добрался до Веренеи, и мы вместе смогли выбраться наверх. А дальше вы знаете». Чекалин покосился на своего секретаря. Тот наблюдал за экраном и выглядел еще более ошарашенным, чем его начальник. Наверняка, печатающая машинка тоже была в шоке. Генерал-лейтенант попросил меня еще раз рассказать все, что я видел. Потом еще раз, но в другом порядке. Потом принялся уточнять детали. Он гонял меня по моей же истории, пытаясь поймать на лжи, но в итоге ничего не добился. По большому счету, я и не врал ему о том, что видел. Солгал лишь насчет числа мутантов и насчет родонита, чтобы не подставлять некромантку с ее сомнительным амулетом, да и себя заодно. Но и насчет эфира и его источника не сказал. А вот насилие Сидарха, случайно проявившийся в момент стресса, специально акцентировал внимание. Иначе я бы все равно никак не объяснил, как прошел сквозь туннельную перегородку которая всех убивает. К тому же мне нужно было, чтобы мне разрешили путь Сидарха как единственному, кто может его продолжить. По сути, я набивал себе цену, делал себя незаменимым. Была у меня и еще одна просьба к Чекалину, но я решил сделать так, чтобы он сам мне это предложил как единственную альтернативу. А пока пусть сначала хотя бы переварит информацию». Чекалин откинулся в кресле и хмуро уставился на меня. Затем выдвинул ящик стола и достал мой кинжал в ножнах. Тот самый кинжал Троекурова, спасший мне жизнь в червоточине. Скорее всего, они уже проверили этот нож и его создателя настолько тщательно, насколько возможно. Генерал-лейтенант положил ладонь на оружие, но пока не спешил отдавать. «Значит, именно этим кинжалом вы убили всех мутантов?» В его голосе послышалось сомнение. Любой бы на его месте сомневался. Перед ним сидел парень, практически подросток, который не имел права повышать ранги и заниматься с наставниками. Тогда как он в одиночку умудрился уничтожить не самых слабых существ? «В это сложно поверить, я понимаю». Кивнул я, бросив взгляд на кинжал под ладонью Чекалина. Но мне надо было выжить, а в такие моменты человек способен на невозможное. К тому же внезапно проявившаяся магия Сидарха меня усилила, меня и мое оружие. И вы видели, с какими ранами я вернулся. Для меня бой не был легким, как могло бы показаться. Больше я ничего не стал добавлять. Даже если Чекалин мне не поверит, то сто раз проверит мои слова позже только все равно ничего не выяснит, разве что отправит меня еще в одну червоточину. У меня на этот счет были свои планы. Я направлял генерал-лейтенанта к определенному решению, которое нам обоим было удобным». Чекалин сощурился. «Что же, Алексей Петрович, признаюсь честно, во все это сложно поверить. Но теперь у нас есть хоть какая-то информация». «Однако ее предстоит проверить. С госпожой Ворониной мы уже беседу провели, она ждет вас в городе для еще одного дела. Ее рассказ отчасти сходится с вашим, но она все же не видела того, что видели вы. И тут только один вариант проверить, что ваши речи не опасны и что вы не лжете». Он быстро перевел взгляд на помощника и велел. «Жан Николаевич, попросите сюда провиться Евгения». Через минуту парадная дверь распахнулась, и в зал вошел высокий мужчина в очках и во всем черном. На нем был идеально пошитый дорогой костюм, а в руках он держал черный мешочек, похожий на кисет. Это был размеренный и серьезный человек. По одному его виду можно было догадаться, что это сильнейший пророк пути Истис. Тот самый провидец Евгений. На его лбу между бровей имелся знак «Белая магическая точка». Такая отметина появлялась у пророков, когда они достигали наивысшего ранга. У пути истис, как и у других путей магии, рангов было 12, кроме сидархов, у них имелось 13. Значит, это был пророк 12 ранга. Такие маги всегда были на вес золота. Иногда они работали с силовиками и тайной полицией. Помощь высокоранговых пророков была настолько ценной, что давала возможность стратегически предвидеть последствия важных решений, вплоть до приказов главнокомандующего. Именно таким и был провидец Евгений. Он мягко улыбнулся Чекалину, затем мне и секретарю. «Господа, доброго дня!» Его серые проницательные глаза вернулись к моему лицу. «Могу я проверить вас пылью грядущего, господин Бриннер?» Его спокойный голос действовал умиротворяюще. Наверняка он бы смог унять даже самые расшатанные нервы. Что же насчет пыли грядущего, то меня уже однажды проверяли таким способом, в далеком детстве, когда мне было лет семь, не больше. Отец привел провидца, такого же спокойного и мудрого, правда, не в таком модном костюме. Но что именно показала его проверка, мне так и не сказали. Лишь отец помрачнел тогда. И вот сейчас на меня смотрел еще один великий пророк и предлагал пыль грядущего. Никогда бы не подумал, что со мной такое случится дважды. Я глянул на его черный кисет в руке. Значит, вот, что у него там хранилось. «Проверяйте, провидец Евгений. Почту за честь». Я поднялся с кресла и поклонился пророку. Во имя вечной веры и провозвестника света. Обращение по древнему канону ему понравилось, но в то же время он удивился, что молодой парень знает такие слова. Улыбнувшись, он направился ко мне на ходу, чуть засучив рукава пиджака. На его правой руке выше запястья я заметил татуировку, голова какого-то мифического существа — Женщины со змеями вместо волос. И это явно не относилось к магическим знакам пути Истис. Больше походило на наколку из бурного прошлого. Неожиданно было увидеть такое на руке у самого настоящего провидца. Подойдя ко мне, мужчина растянул нить на кисете и снова заговорил. «После проверки я скажу вам только несколько фраз» и вы можете понимать их, как сочтете нужным, по силе своей веры. Нам необходимо знать, не опасны ли ваши речи для будущего, и не лжете ли вы. Я не стал напрягаться. На самом деле провидцы не умели читать мысли. Они могли лишь видеть, как влияют одни события на другие. Мне и самому это было интересно». Он положил руку мне на плечо и попросил сесть в кресло. «Не закрывайте глаза, прошу вас». «Вы должны видеть пыль грядущего, а она вас». После этого он сунул пальцы в кисет и взял щепоть пыли. Она была серого цвета. Не знаю, как ее создавали. Это всегда было тайной пророков высшего ранга, о которой они не просто молчали. Они не могли ее рассказать, даже если бы захотели. «Приготовьтесь», — тихо произнес провидец, поднося руку с пылью к моему лицу. «Не закрывайте глаза, смотрите перед собой». Мне невольно вспомнилось, как в детстве я точно так же сидел в гостиной дома Бриннеров на роскошном красном диване и точно так же смотрел перед собой. Отмахнувшись от невольных воспоминаний, я сосредоточился на настоящем. «Видят боги, я никому не хотел зла, и провидец должен это узреть». Он поднял руку выше, и с его пальцев посыпалась пыль грядущего. Как пепел перед лицом, пыль все сыпалась и сыпалась, летя вниз и растворяясь в воздухе. Пророк взял из кисета всего щепотку, но казалось, что сыпется намного больше, пыль будто множилась и никак не могла остановиться. Так прошло около минуты. Хотя в этот момент я не думал о времени. Я думал о своем прошлом и будущем, о роде Бринеров, о маленькой эсфирь, которая осталась где-то без присмотра. Странно, что о своем последнем ранге я вспомнил в последнюю очередь. «Да, все так, Иван Иванович», — вдруг тихо сказал провидец, обращаясь к генерал-лейтенанту. «Его сегодняшние речи не опасны для государства. Он гражданин своей страны и желает ему лишь блага, а грядущая рисует его великие подвиги. У нас есть шанс дать ему проявить себя, и вы никогда не пожалеете об этом. Но он опасен для трех других вещей. Пыль грядущего перестала сыпаться с его пальцев, и провидец опустил руку. Тщательно завязал кисет и убрал его в карман. «И для чего же я опасен?» Опередил я вопрос Чекалина, подняв глаза на пророка. Провидец Евгений чуть склонился к моему лицу. Первое — для умерших врагов. Второе — для одной из половин мира, но какой именно, неизвестно. И третье — для самого себя. Я нахмурился. Первое звучало как бред. Как можно быть опасным для уже умерших врагов? Второе серьезно настораживало. «Меня уже обвиняли в уничтожении эфира и источников, а теперь настала очередь половины мира. Ну и третье. Про третье мне добавить было нечего». «И что это значит?» — уточнил я у провидца. «Я предупреждал, что мои фразы вы можете понимать, как посчитаете нужным. Но, говорят, второго шанса судьба не дает, пока вы сами его не возьмете. Подумайте об этом». Он произнес это так, будто знал про меня больше, чем я сам. С пророками всегда было сложно, во все времена. Провидец Евгений кивнул генерал-лейтенанту. Причем кивнул определенным образом. Это был особый знак между ними, говорящий что-то вроде «парень годен, все в порядке». Затем он развернулся и направился к выходу. Такой же спокойный, мудрый и размеренный. Лишь его бунтарская татуировка на руке не вписывалась в образ великого праведника Пути Истис. Чекалин дождался, когда пророк выйдет, и глухо кашлянул в кулак. «Что ж, господин Бринер, это меняет дело». Он поднялся из-за стола и указал на боковую дверь зала. «Попрошу пройти со мной. Мне нужно кое-что вам показать. Оно прямо здесь».